Документ 181. Посол Шуленбург в МИД Германии. Телеграмма. Москва. 22 июня 1941 года. Час 17 минут. Получено 22 июня 1941 года в 2 часа 30 минут. Срочно номер 1424 от 21 июня 1941 года. Секретно. Молотов вызвал меня к себе этим вечером в 9.30. После того, как он упомянул о якобы повторяющихся нарушениях границы германскими самолетами, и отметил, что Деканозов получил по этому поводу указание посетить имперского министра иностранных дел, Молотов заявил следующее. Есть ряд указаний на то, что германское правительство недовольно советским правительством. Даже циркулируют слухи, что близится война между Германией и Советским Союзом. Они основаны на том факте, что до сих пор со стороны Германии еще не было реакции на сообщение ТАСС от 13 июня, что оно даже не было опубликовано в Германии. Советское правительство не в состоянии понять причин недовольства Германии. Если причиной недовольства послужил югославский вопрос, то он, Молотов, уверен, что своими предыдущими заявлениями он уже прояснил его, к тому же он не слишком актуален. Он, Молотов, был бы признателен, если бы я смог объяснить ему, что привело к настоящему положению дел в германо-советских отношениях. Я ответил, что не могу дать ответы на этот вопрос, поскольку я не располагаю относящейся к делу информации. Я однако передам его сообщение в Берлин. Шулинбург